Глава 13. Из аудитории я вышла вместе с Нартом. улыбнувшись, помахала ему рукой на прощание и шагнула в сторону лифта. Но тут же была впечатана в стену лицом, я даже понять ничего не успела. Резкая боль в носу отдала в затылок. Перед глазами заплясали звёздочки. Сзади раздался противный девчачий голос: "Дорогу, нищенка". Я подняла голову, когда эльфейка уже заходила в лифт и встретилась с её взглядом, полным ненависти и злобы. Не смогла вспомнить, как её зовут, но несмотря на то, что все эльфийки друг на друга сильно похожи, я узнала в ней то, что звала Нарта сидеть с ней. Что-то тёплое скатилось по губам, подбородку, капнуло на каменный пол. Я поднесла руку к носу, едва затронув его, зашипела от боли. Виски сдавило и закружилась голова. Другие студенты проходили мимо, кидали косые взгляды на окровавленную девушку, привалившуюся к стене, и никто, никто не помог. Только пихали меня обратно к стенке, когда я пыталась встать и вызвать лифт. Отойди, заморашка, презрительно фыркнула демоница в микротопике и скрылась в портале. Следом за ней вошёл парень инак, но в последнюю секунду оступился, поскользнулся на луже крови и, чертыхнувшись, пнул мой ботинок. У меня не было сил с ним ругаться. Я хотела быстрее попасть к мистеру Фину, так как кровь бежала и останавливаться не собиралась. И я уже чувствовала, как под глазами наливаются синяки. Вот это было обиднее всего. Пройти в лифт мне не дали. Несколько аудиторий закончили занятия. Студентов на этом этаже было не меньше пяти десятков, и все они торопились по своим делам. Злясь на собственную мягкотелость из-за того, что не могу прорваться вперёд, я решительно встала напротив красного ромба и сняла перчатку. Адептов, что стояли рядом, как ветром сдуло. Обидно, что для того, чтобы не стать грушей для битья, мне приходится пугать окружающих смертью. Когда стена отъехала в сторону, мои ноги подкосились, но я удержалась за косыки. Кто-то что-то кричал позади меня, но я не слышала. Пергамент и перо оставила валяться в луже крови, и шагнув в лифт, я провалилась в темноту. Наочнолось наконец-то. Мистер Фин вздохнул и поправил очки на носу. Как себя чувствуешь? лекарь говорил негромко, но у меня в голове его голос созвенел сталью, и я поморщилась. На лица были наложены какие-то повязки, и от них чесалась кожа. Нормально. А как я сюда попала? Вы выпали на первом этаже, а парень какой-то демон нагловатого вида притащил вас ко мне. Где вы так носиком-то приложились? На стену. Сама? Угу. Лекция была скучной, и вы решили её разнообразить своим обмороком? Не унимался целитель. Я покачала головой. Не могу же я ему жаловаться, что меня ударили. Я на такие вещи никогда никому не стучала, сама справлялась. Ладно, милочка, вот настойка. Принимайте два раза в день. Асинки быстро сойдут. Жалобно спросила я. Праздник зимы ведь скоро. Да и как я в город пойду? Через пару недель от перелома не останется и следа, и тогда же исчезнут киматоны. Не волнуйтесь, настойка поможет, и даже следов не останется. Я мысленно застонала. Пару недель? Я буду ещё голять с бинтами на лице перед Дарком 2 недели, и ещё вечером к нему идти. Поблагодарила лекаря и поплелась в комнату. Главная боль прошла, зато теперь в мозгу стучало: "Отомсти, отомсти, отомсти". Наверняка яр каким-то образом умудрился в мои мысли пролезть. Самато я никогда не была злопамятной, а уж мстить не подавно не имею привычки. Но обидно было очень. Я в glories и всего ничего, а врагов нажила столько, что на ближайшее столетие хватит. Толкнула дверь и чуть снова не упала. Радостно играв, визжал и прыгал на меня, крутился волчком, и я не смогла сдержать улыбки, о чём сразу же пожалела. Резкая боль снова прошила нос. "Что с тобой, хороший мой?" Соскочился. Доберман тявкнул и высунув язык, запыхтел. Но ну, ничего, я сейчас чуточку отдохну и пойдём гулять. Пойдём, график. Питомец снова тявкнул. Даже не зная собачьего языка, я могла догадаться, что этот гав означает согласие. В лавне шумела вода, а из-под двери тянуло земляникой. Аля купается, и мне внезапно тоже захотелось помыться. Села на кровати, ожидая, пока освободится купальня. Яр, что потом крикнула я, осматривая помещение. Призрак выплыл из-под кровати, медленно крутанулся вокруг себя и опустился на пол. Яр выглядел сильно задумчивым, даже взгляд его был затуманенным сильнее обычного. Но увидев меня, дух подскочил и вытаращился на моё лицо. "Не так и знал, что не доведёт тебя до добра твоя магия. Что с тобой? Что это такое у тебя на лице, Анна?" Глаза заплыли, щёки посинели. Да лицом кирпичи укладывала. "Да если бы. Но нет. Меня о стену приложила какая-то особая эльфийская. Какая-то? Это какая? Не знаю, Яр. Она учится со мной на одном курсе, сидит на первом ряду. Эй,show кажется, ей нравится мой сосед, и я ей мешаю. Ну, отсять от него, в чём проблема? Лучше, что ли, чтобы тебя избивали средь бела дня, ну или перчаточку сними. Хотя нет, не слушай меня. Тебя же казнят, не успеешь моргнуть. Призрак заметался по комнате. От переживаний он заламывал руки и время от времени восклицал: "Что творится-то, люди добрые? Я бы пересела. Он меня на зимний бал позвал, и я согласилась. Но я же не знала, что у него есть выдыхательница. На бал возьми с собой графа А добала обучей его бросаться на врагов, вполне серьёзно произнёс Яр. Я засмеялась, стараясь не использовать мышцы лица, и выглядело это ужасно, от чего дух тоже рассмеялся. И мы оба не услышали, как вода в ванной перестала бежать. Алия возникла на пороге неожиданно. Я как раз спорила с призраком и мотала головой из стороны в сторону, доказывая свою правоту. А именно, я имею право пойти на зимний бал с демоном, хотя бы потому, что он пригласил меня, а не ту эльфийку. В момент моего яростного шептания о стене вошла подруга. Она замерла и осторожно поинтересовалась: "Всё в порядке?" "Да", выкрикнула я и вскочила, неестественно глупо улыбаясь. Думала усыпить бдительность девушки, но не тут-то было. "А мне кажется, нет. Что с твоим лицом?" Смех застрял у меня в горле, я выпучила глаза и скосила их на свой забинтованный нос. Стокнула меня одна там Я быстро рассказала подруге о произошедшем, она слушала, но смотрела на меня как-то слишком подозрительно. Ещё бы, застать меня за жаркими дебатами с мебелью, к тому же, зная теперь, что я ударилась головой. Поэтому я старалась вести себя как всегда, но, видимо, выходило плохо, потому что Алия прервала меня на очередном рассказе о Нарте и его предложениях. Ты разговаривала сама с собой, Анна. Это как минимум ненормально. Эльфийка поджала губы, а взгляд стал такой тревожный. Ладно, я ры выдай. боркнула Яха хохочущему призраку. Что? Нет. Выходи, кому говорю. Да с кем ты разговариваешь? Чуть не плача взвизгнула Алия и попятилась из комнаты. Мне пришлось удержать её за локоть, но она шарахнулась от меня и угадила прямо в призрака. Когда подруга поняла, что наткнулась спиной на что-то прямо посреди комнаты, где не было ни стены, ни какой-либо высокой мебели, глаза её стали как два блюдца. Тихо ойкнув, она сглотнула и дрожащими губами прошептала: "Что там?" Мой друг, не бойся, пожалуйста. Я погладила девушку по зелёным волосам. Мне кажется. Нет, я уверена. Они даже немного шевелились от страха. Я тоже чокнулась. Нет, Алия, яр, призрак давно умершего парня. Давно-давно здесь жил студент, отучился три курса и скончался. Как именно, не помнит. Я пыталась выяснить у Рига, но Мак как-то так меня запутал, перевёл тему, и я забыла. В общем, ты главное спокойно повернись. Но яро ты не увидишь и не услышишь. Я вижу его из-за своей силы, даже с застёгнутым браслетом, и он совсем не страшный. Призрак фыркнул и закатил глаза, поправив манжеты прозрачной рубашки. Да что ж скрывать? Не, красавчик, обиженно выдал друг, и легонечка потряс Эльфийку за плечо, от чего та вся съёжилась, сожмурилась и сдавленно вскрикнула. Я имела в виду, что тебя нечего бояться, балбес. А ле он живёт здесь долгое время и никого ещё не съел и не съест. Призраки не едят, совсем. Точно. Точно. Ладно, неуверенно произнесла подруга и медленно повернулась. Хмыкнула, окинув взглядом пустую комнату, протянула руку и упёрлась ею прямо в грудь призрака. Замерла на секунду, глубоко вздохнула и принялась обследовать бесплотное тело привидения уже обеими ладонями. А он тёплый. Можешь говорить прямо с ним. Он слышит. Ой, она забавная, хихикнул Яр. И подмигнул мне, когда ладошка эльфийки скользила по его щекам, лбу, подбородку, припала волосы. "Здравствуй", шепнула Алия. Она смотрела прямо ему в глаза, но, наверное, чисто интуитивно поняла, куда направить взгляд. Призраку улыбался. "Привет". Девушка вдруг отпрянула и бросилась к своему шкафчику у кровати. Вытряхнула верхний ящик, выудила стопку пергаментов, перо и разложила всё это прямо на полу. Нервничая, заломала руки и закусила губу. "Ты ведь можешь писать, верно?" Я смогла только приподнять брови в удивлении. Молодец, подруга, быстро вспохватилась. Нитавидела, как старательно Яр выводит завитки на желтоватом листе. А вот Алия восторженно наблюдала за парящим в воздухе пером. Даже граф не мог пропустить таких чудес. Прибежал и облаял летающее пёрышко. Привет. Кто ты? Девушка подняла голову ища взглядом хоть какое-то присутствие постороннего в спальне. Но как только из-под пера вновь появились буквы, опустила глаза. Яр де Бургат Насколько помню, я имел силу искажения временного пространства. Ну или бытовую, понятия не имею, если честно. Аля хихикнула и укоризненно покачала головой. Мол, ах ты выдумщик. Я переоделась в джинсы, а окровавленное платье бросила в ванну. Около получаса я играла с графом в куку, -ку, и все полчаса эти двое общались между собой. О чём они разговаривали, я перестала подслушивать и подсматривать уже минут через 10. Мысленно я была в ателье и мерила самое красивое платье на свете. Такое красивое, что на мой расквашаный нос никто и внимания не обратит. А вообще, проблему синего лица я подумывала решить маской для лица. Главное, пёрышек из страз на неё налепить побольше. На улице стало темнеть. Тосклые солнечные лучи спрятались, уступив место лонному свету, несмотря на то, что вечер только-только наступил. Зимой и на земле темнеет рано. На Вархангольдере у меня было чувство, что день здесь длится от силы пару часов. Мы идём в город? Осторожно поинтересовалась я, когда испесано было листов 7 пергамента и от волнения сломано пара пишущих перьев. Ой, да, да, пойдём скорее. Яр поболтаем вечером, а сейчас нам Санне нужно принарядиться для зимнего бала. С кем пойдёшь? Проступило на листе. Эльфейка нахмурилась, но сделала вид, что не заметила вопроса, и выскочив за дверь, крикнула мне: Идём уже, пока местные красавицы все лучшие ткани себе не захапали. Оставят нам безвкусный сатин. И что будем делать? Я наугад схватила из мешочка горстку монет, надеясь, что этой суммы хватит, чтобы выглядеть как принцесса впервые в жизни, и выпорхнула за подругой. На улице было довольно светло, несмотря на то, что вечер уже наступил, а всё из-за того, что повсюду вспыхивали искры. Когда мы вышли за забор, я заметила парней и девушек, снующих между домами. Наги демоницы, лесные эльфы, и даже одного светлого эльфа я увидела. Они тихонько смеялись, крича друг другу что-то не распорчивая, и запускали в воздух волшебные искры. Когда искорки взрывались над домом, то спустя секунду жилище начинало переливаться всеми цветами радуги. Крыша оказывалась украшена огоньками, словно гирляндами. Я догнала Алию и ухватилась за рукав её шубки. Что они делают? Угрошают город к празднованию. Это второкурсники бытовики. Кто? Они облатают бытовой магией. Их сила не настолько сильно развита, чтобы заниматься ледяными скульптурами на площадях. Но достаточное для украшения домов. Красиво, правда? Ага, кивнула я, любуясь огоньками. Настроение поднялось окончательно, что неудивительно. Я обожала подготовку к празднику: все эти ёлочки, мишура, гирлянды, фонарики. Ох, топнула ногой, прогоняя навязчивую мысль о том, что там на земле мои родители сейчас наверняка меня ищут. Ну или уже справляют похороны. Не знаю, как это обычно происходит. У меня, которых пропавших и годами могут искать. Мы свернули на площадь, и тут я принялась крутить головой во все стороны. Здесь собралось всего пять магов, каждый из которых был настолько увлечён превращением кучи снега в ледяную скульптуру, что не обращал никакого внимания на нас. Даже когда в одного из них я неочаянно впечаталась лицом, поскользнувшись. Он и бровью не повёл, а мы поспешили скрыться в переулке. Пришли. Подруга ткнула пальцем в вывеску на дверь ю небольшого, но симпатичного домика. Метиеватые красные буквы гласили: "Ателье Миссис Вапрохил". Она оттолкнула дверь, и мы вошли в просторное светлое помещение. "Миссис Вапрохил", крикнула Эльфийка и отошла от меня внутрь ателье. Пока я разглядывала одежду и манекены у стен, мысленно примеряя на себя вон то синее атласное платье, из-за плотной шторы в углу помещения выпорхнула худосочная женщина. Она качнула головой, и чёрные волосы рассыпались по плечам. "Добрый вечер, леди. Здравствуйте, миссис Вапрохил. Нам нужно платье, даже два, на зимний бал в Глорисе". Если у вас что-то готовое? Или если заказать, то как скоро вы сумеете их пошить? Есть готовые модели вон там, женщина махнула рукой в сторону манекенов. Могу и на заказ принять. По времени примерно около 2 недель, в зависимости от ваших пожеланий по фасону и материалу. Большое количество ткани уже распродано. Всё-таки до праздника осталось всего ничего. Поэтому могу предложить вам единственный оставшийся вариант выбрать что-то из готового. 2 недели это долго. Алия задумалась и повернулась ко мне. Зимний бал уже через неделю. И как я могла про него забыть? Ты ведь болела, неудивительно, что у тебя вылетело из головы пожало я плечами. Не видела причин расстраиваться. Платья, в которые были одеты манекены, восхитительны. Тоже верно. Ну что ж, месяц вопрохил. А есть ли у вас светлое платье для меня? А тебе какое понравилось, Анна? М? Я не расслышала вопрос, потому что уже гладила синий атлас. К пышному платью прилагалось и белое манто, что делало образ совершенно сказочным. А оно вам очень пойдёт, заверила меня хозяйка ателье и помогла ростеть манекен. Примерьте. Но я и так вижу, что вам оно будет как раз по размеру. Я неуверенно оглянулась на подругу, но та только закивала в подтверждение слов миссис Вапрахил. Конечно, мне оно тоже очень нравится, но хочется чего-то светлого. Белого, машинально спросила я, а Аля покраснела, несмотря на зелёный цвет лица. Странная особенность кожи: бледнеет, краснеет. Примеряй уже, буркнула Эльфика. Платье село как влитое. Я очарованно провела рукой по корсету, нащупывая пальцами вручную вышитые узоры. Скользнула ладонью по белому меху и прикрыла глаза. Как бы самолюбиво это ни прозвучало, но я выглядела обалденно, и впрямь как принцесса. Вот только по-настоящему принцессой мне никогда не стать. Но чудесно. Вам непременно стоит его взять. А сколько стоит? спросила я, но была уверена, что куплю его несмотря ни на что. 3 сотни серебряных не поверила я своим ушам. Так дёшево? Что вы? 3 сотни золотых. Мессисва прохил похлопала пышными ресницами и улыбнувшись, оставила меня в окаться с расценками. 3 сотни. 300 золотых монет это почти половина того, что у меня есть. Нет, не могу себе позволить так тратиться. Куплю я это платье, потанцую один вечер, возможно, поймаю десятки восхищённых взглядов, но на утро я проснусь всё той же Анной, нищей землянкой. И только синий атлас в шкафу будет напоминать о том, как бездарно я распорядилась деньгами. Анна я вскинула голову, заморгала, приходя в чувство. О противоположной стене, напротив широкого зеркала, крутилась подруга в кипельно-белом платье. У него не было ни пышных юбок, ни белого манто, но оно было таким красивым, стильно-лаконичным и даже чуточку строгим. В таком стиле одевается снежный лорд. Я обратила внимание на его мантию и костюм. Идеальный крой, дорогая ткань и ничего лишнего вроде карманов или рюшек. Зелёненькая эльфийке белое очень шло. Стоит признать, даже я сейчас чувствовала себя менее уверенно, чем она. Беру, правильно расценив мою заменку, Алия похлопала в ладоши от радости и попросила хозяйку упаковать обновку. Замечательный выбор, леди. Вы будете самыми прекрасными на этом балу, прошептала женщина и упархнула разорять нас. Мне оно не по карману, вздохнула я. Три сотни. В серебряных? хмыкнула Алия. Золотых. Ого. Ага. Я несколько минут, что подруга рассчитывалась с наряд, я прощалась с платьем принцессы. Когда-нибудь я за ним вернусь, наверное, может быть. Но маску я всё же купила. Чёрное кружево практически полностью скрывало моё обезображенное лицо, и ещё один плюс в ней я могла притвориться другим человеком. На это я и рассчитывала. Хоть один вечер побыть для всех загадочной незнакомкой, а не вонючей попаданкой с мёртвой магией. Лицо будет скрыто, и меня не узнают. Осталось только платье найти. Подешевле раз в 10. На обратном пути внутри меня поселилось странное беспокойное чувство, и чем ближе мы подходили к Глорису, тем сильнее оно нарастало. Практически у ворот замка беспокойство переросло в панику. Алия неохотно тронула подругу за плечо и осмотрелась. Вокруг ни души, и было так тихо, что я даже слышала, как хрустят ветви деревьев на морозе. Подруга не заметила моей напряжённости, решила, что я расстроилась из-за платья. Не переживай только, мы завтра пойдём искать тебе другое. Или хочешь, я дам тебе денег. У меня есть, ты не подумай. Отец каждый месяц перечисляет на мой счёт по сотне золотых, но я их не трачу. У меня нет потребности в постоянных обновках. Соглашайся, мне будет приятно. Спасибо, но нет. Я не смогу тебе их отдать, отмахнулась я. Я вообще о другом. Ты ничего не замечаешь? Нет. А что я должна заметить? Эльфейка замерла и перешла на шёпот. Как-то слишком тихо. Не знаю, мне как-то неспокойно. У меня бывает такое, на земле это называют шестым чувством, когда ты заранее ощущаешь опасность. Опасность. Огромные глаза на зелёном личике стали ещё больше. Ой-ой-ой. Аля сделала шаг назад, потом ещё один и ещё, отбежала от меня метров на 10 и поманила рукой. Проберёмся через тайный ход, идём. Я вздохнула и пошла за ней. Если бы я только знала, что шестое чувство просто так не появляется. Подруга увела меня за академию, там в кованном заборе оказалась прореха примерно около метра в высоту и столько же в ширину. Забраться сквозь неё для таких маленьких, как мы, не составило труда. Поднявшись, отряхнулись от снега, довольная эльфийка подмигнула мне. Я всегда тут лазию, когда задерживаюсь в городе, чтобы не отчитываться перед охраной. А что, здесь есть комендантский час? Как такового нет, но писать объяснительную на целый лист это не то, что хочется делать после ночной прогулки. Мы двинулись вперёд, стараясь ступать осторожно, чтобы не провалиться в сугроб. Бестяри обогнали по широкой дуге на всякий случай. И уже когда подходили к задней стене замка, из-за угла появились тёмные фигуры в плащах. Ой, Пискнула Алия и вцепилась в мою руку. Анна, здравствуйте, заговорила одна из фигур. Мужской голос был тихим и тягучим, обволакивающим. Беспокойство нарастало с новой силой. Здравствуйте. Мы можем с вами поговорить наедине. Не можете. Кто вы такие? Голос у подруги дрожал, но она уверенно вышла вперёд и встала передо мной. Меня зовут Крендоиолох. Я советник его императорского величества Аскольда Гейнвизара. А это мои помощники. Я окинула взглядом трёх мужчин в длиннохадияниях, попыталась разглядеть их лица под капюшонами, но тщетно. Личности скрывались тщательно. Что же вас привело ко мне? И почему вы поджидаете меня на улице, а не запросили встречу заранее и не пришли с визитом через уведомление главы академии? Я бросила вопрошающий взгляд на Алию, когда заговорила об уведомлении, и подруга кивнула, давая понять, что всё верно. Наш визит должен остаться в тайне мисс Виноградова. Даже сейчас мы теряем драгоценное время, и нас могут увидеть. Я ни в коем случае не тороплю вас, но настаиваю, уделите нам немного времени. Разговор не займёт более получаса. Мужчина склонил голову и отошёл в тень, давая мне возможность подумать. Что им нужно? Глазами я спросила Эльфийку, но она качнула головой. Не представляю. Справедливости ради надо заметить, отказать императорскому советнику у меня бы духу не хватило. И неважно, что император он чужого народа и ко мне никакого отношения не имеет. Всё равно страшно. И вообще, а что, если он и не советник вовсе? Но кто тогда? Поэтому, потоптавшись на месте и делая вид, что растомываю, спустя минуту я кивнула. Хорошо, говорите. Я бы хотела уединиться, если вы не возражаете. С вашей спутницей останутся мои помощники, а мы перенесёмся порталом в безопасное место. Ни с кем я не останусь, начала было Алия, но заметив мою молящей взгляд, недовольно фыркнула и сдалась в руки тёмным фигурам. Нас же с советником закружило в водовороте и выбросило в холле какого-то помпезного помещения. Филособая девушка за стойкой обрадовалась нам как родным. "Маша Светлейшество", поклонилась она до земли. "Рада видеть вас снова". "Да, да, и я рад", задумчиво произнёс мужчина и подтянул меня за локоть. "Мой стол свободен. Разумеется, вас проводить". Девица сверкнула блестящими глазами и кинула на меня оценивающий взгляд, ни капли не скрывая своего удивления. "Конечно," Как же, пришла в ресторан в странных штанах, замызганной курточке и с таким мужчиной. Завтра вместе с платьем куплю себе новый гардероб, и не важно, сколько денег я на это потрачу. Благодарю, не стоит. Советник утянул меня в дальний угол. Там за деревянной ширмой располагался круглый мраморный стол и два мягких кресла, обитых бархатом. В приглушённом свете я не могла нормально разглядеть крина, но даже так было ясно, эльф уже в возрасте. Даже странно как-то видеть морщины на светлом красивом лице и потухшие синие глаза. "Закажете что-нибудь?" Эльф кивнул на меню и открыл своё. Не глядя, тыкнул в него, и спустя секунду на столе стоял бокал с тёмной приятно пахнущей жидкостью. "Нет, спасибо. Я бы хотела сразу приступить к разговору. Мне было очень неуютно находиться среди мрамора, бархата, позолоченных светильников. Ещё неуютнее становилось, когда вспоминала придирчивый взгляд администратора. Не моё это всё." Из-за ширмы донеслись звуки арфы. Мелодия убаюкивала, и расслабившись, я откинулась на спинку кресла, вглядываясь в лицо советника. Анна, можно я буду вас так называть? спросил эльф, и когда я кивнула, продолжил. Я не знаю, в каких отношениях вы с его высочеством и как близки с лордом, но у нашего императора нет другого выхода, кроме как обратиться к вам. Его величество затевает войну. Об этом стало известно совсем недавно, но уже сейчас ясно её не избежать. А планах Лорда Архангольдера императору Данёвскому кто из наших солдат, который служит на благо драконьего королевства вместе с драконьими воинами. Я понимаю, после нашего разговора вы можете пойти сразу к королю и всё ему рассказать, но послушайте меня. В этой войне пострадают не только эльфы. У Селериуса огромное войско, у драконов не меньше. Силы равны. Представьте, что ждёт нас всех. Прольётся кровь невинных, рухнут города, выжгут поселения. Такое уже было, и поверьте, лучше не повторять. Я на прегласе подалась вперёд, вслушиваясь в шёпот советника. "Война? Как война? У вас ведь перемирие с жёсткими условиями. Его высочество Шалдар Кранмайер говорил, что драконы и эльфы не имеют права воевать друг с другом. Вы ведь даже армиями обменялись". Мне внезапно стало жарко, и я вдруг всё-всё поняла. Только признавать этого не хотела и глупо надеялась, что советник меня переубедит. "Вы совершенно правы, В договоре сказано, что ни один живой представитель Эльфийской империи или же Драконьего королевства не может переступить границу. Но тут ключевое слово живой.